Планета Тармаран. Трак. Аграфы. Мейри Литер задумчиво смотрела на экстренное сообщение от главы Великого Дома Нуала. В нем шло про поиск на планете Тормаран Меллорна. И не просто про поиск. Его требовали найти и защитить от посягательств. Это как они себе представили. Ну найдет она какое-то дерево в лесу. Ну, начнем с того, что до леса ей еще доехать надо. Это раз. Потом найти тот самый пресловутый Мелорн. Это два. Ну, а на последнем самое веселое. Подойдет к нему какая-нибудь местная тварь, размером этот с глайдер, и захочет схрумкать веточку. А тут такая Мири выскакивает с криком «Отойди, противный!» Так что ли? А то, что эта тварюшка легко и просто закусит той же Мири, они как-то так случайно не подумали? она еще хотела им про поющего сообщить. Вот было бы было весело. Прямо картинка перед глазами. Мири бегает под одной рукой, поющий висит, а под второй саженец Мелорна. Ну, а в зубах мешок с кристаллами. О чем мелочиться? Все и сразу. Сейчас она готовилась к встрече с Аром, так как скоро он должен был приехать в город. Кроме того, с его способностью и удачей находить всякие разности на этой планете, возможно, он находил имя Лорн. Это теперь еще одна причина для встречи с ним. О главе дома она отправила одно свое видео, взятое из своей памяти, когда она ходила по бару и все время косилась на браслет, играющий цветами радуги-браслет. Империя Граф. Зал Совета Глав Великих Домов. В полутемном зале все было как всегда, если не считать того, что главенствовал сейчас глава Великого дома Нуала. Ведь именно он собрал этот совет. Может, глава дома Нуала уже начнет совет и не будет нас задерживать здесь по пустякам? Как всегда раздраженно начала возмущаться глава дома Уим. У нас и так дел хватает. Я попрошу всех присутствующих глав домов «Посмотреть эту запись и сказать свое мнение», — спокойно проговорил глава дома Нуала, включая большой экран и не обращая никакого внимания на выкрики «Диалы о им!» «Я жду!» Все молча разглядывали девичью руку, попавшую в кадр, и какой-то странный браслет на этой руке, играющий различными цветами. Прошло некоторое время, прежде чем отозвался хоть кто-то из глав, И что самое удивительное, это была Диала УИМ. «Ну и что вы хотели нам показать, глава дома Нуала?» — фыркнула она, не скрывая своего презрения к оппоненту. «Обычный поисковый браслет? Вы все никак не наиграетесь в поисках поющих? Вам не надоело?» При ее последних словах глава дома Ирияр как-то резко наклонился вперед и принялся усиленно всматриваться в изображение. Его движение было настолько неожиданным, что все, кроме главы дома Нуала, отшатнулись. — Почему этот браслет светится? — Глава дома Нуала, вы не хотите нам ничего пояснить? — внезапно зашипел он сквозь крепко сжатые зубы. Это было неудивительно, ведь именно его дом первым поднял знамя переворота и приложил все силы к уничтожению поющих. что, кстати, потом долгие столетия им припоминали все остальные великие дома. Все присутствующие замерли. Казалось, что можно услышать, как неудержимо шуршит песок времени. — Почему же? — объясню. Глава великого дома Нуалов встал и, приблизившись к экрану и не сводя глаз браслета, тихо произнес. — Он светится так, потому что рядом с ним находится поющий. И хоть он произнес эти слова настолько тихо, что можно было подумать, что он шепчет, его услышали все присутствующие. Помещение тут же взорвалось гвалтом голосов, пытавшихся перекричать друг друга. «Откуда? Как? Где?» «Тихо!» — внезапно рявкнул глава дома Иррияр, со всей силы ударив кулаком по столу из лакированного дерева, который не выдержал такого отношения и раскололся в щепки. Наступила абсолютная тишина, и даже знаменитая своей вредностью глава дома О'Им предпочла промолчать, дабы не нарываться. «Когда сделана эта запись?» — слегка хрипло спросил глава дома Ирияр. И главный вопрос — где? «Запись сделана пару месяцев назад», — спокойно ответил слегка улыбаясь глава дома Нуала. «Нашим агентом на одной из периферийных планет Фронтира». Никто не обратил внимания на странное поведение Диалы Уием, которая как-то странно замерла, словно боялась услышать следующие слова. «На какой планете нашли поющего?» Глава дома Эриер медленно, словно в трансе, сжимал и разжимал кулаки. «Что это за система?» «Планетная система H1465», — все так же слегка улыбаясь, ответил тот. «Планета Тармаран. Как-то странно всхлипнувшая и дернувшаяся при этих словах дело привлекла к себе ненужное внимание. В чем дело, дело? сощурив глаза, глава дома Оурух очень хорошо знавшая ее. Ты ничего нам сказать не хочешь? Он не может быть на этой планете! Внезапно истерично подхихикивая, выкрикнула она, царапая своими ногтями лакированные ручки кресла. Ему нельзя там быть! «Что ты уже натворила, идиотка?» Глава дома Оурух кинулся к ней схватив ее за плечи, резко несколько раз встряхнул. «Что ты натворила? Говори!» «Эта планета в ближайшее время будет уничтожена!» Истерично засмеялась женщина, размазывая по щекам слезы. «Я послал туда флот с приказом уничтожить планету!» Глава дома Нуала побледнев осел в кресле. Все его труды и труды тысяч лет его великого дома пошли на смарку из-за этой истерички. Но сейчас у нее была не истерика. Сейчас она оплакивала свой дом, понимая, что смерть последнего поющего именно сейчас ей просто не простят. Ее великий дом будет уничтожен. Свяжи с ними и отмени атаку!» — резко вскочил глава дома Эриер, схватив ее за руку немедленно, — У них нет гиперпередатчика, — послышался сквозь вслипый ее ответ. — У меня нет с ними связи. Они все должны умереть. Глава дома Нуала медленно встал и пошел к выходу. У него был шанс. Всего один. Ради него он готов пойти на все. И имя этого шанса было Мире Ли Тер Генерал Броудик, начальник Департамента разведки Конфедерации Делос, с легкой улыбкой изучал последние отчеты своей агентуры с территории фронтира, а именно планеты Тормаран. Сколько нервов ему стоило это! Сколько седых волос! Хотя на белоснежной шевелюре высшего это и не сильно-то и заметно. Уговаривать, согласовывать, договариваться и угрожать. Все было. Пока наконец-то не появился положительный результат. Сейчас он спокойно может идти и докладывать вождю, что первая партия псикристаллов прибыла в конфедерацию для нужд армии. Ведь самым первым условием всех договоренностей со снабженцами было именно снабжение армейских псионов этими кристаллами. Иначе бы никто и никогда не дал бы ему даже возможности использовать для обмена технологией конфедерации Делус пятого поколения. Зато теперь он может спокойно идти к своему старому знакомому, генералу Рагаду, начальнику департамента армии и флота, и распить с ним бутылочку шаянского вина 50-летней выдержки. А что, у них и повод-то есть. Впервые получилось обскакать все другие департаменты. Впервые даже наследие осталось позади. И именно департамент разведки решает, куда распределять эти ресурсы. И, естественно, старые конкуренты будут в самом хвосте очереди. Зато теперь старый друг не станет жадничать. Ведь если они подкинут резиденту чуть-чуть побольше техники шестого и пятого поколений, то и партии псикристалла будут покрупнее. Он еще раз перечитал доклад. Посмотрел на весь опутанный печатями бронированный кофр, лежащий на его столе, и набрал номер своего старинного приятеля. «Даже не проси, Броудик!» — начал тот сразу вместо приветствия. «Нету! Я и так рискую, выделив тебе то, что уже дал. А ответа-то еще нет». «А у тебя есть Шаенская?» — как бы невзначай решил уточнить Броудик, перебив начавшего гневную тираду приятеля. «А то я собрался к тебе в гости и с подарком, а у тебя нет Шаенского. Чем тогда обмывать будем?» «Есть у меня Шаенская, даже две бутылки». Мгновенно подобрался старый солдат. Высылаю усиленную группу штурмовиков. Создание, сам не выходи, прибудет мой заместитель, с ним и выйдешь. Все!» Разорвав связь, Броудик спокойно улыбнувшись стал собираться. Он отлично понимал действия своего приятеля, ведь его могли попытаться перехватить с грузом за пределами здания. А вот с боевым крейсером над головой это будет сделать проблематично. Но груз того стоил. Через полчаса в его кабинет постучался секретарь и сообщил, что прибыл эскорт во главе с заместителем генерала Рагаду. И только тогда он вышел из кабинета, держа обеими руками тот самый бронированный кофр. Как он и думал, старый солдат решил перестраховаться. Сопровождение было обмундировано в сверхтяжелые пехотные комплексы. В машине был отдельный генератор силового поля, а над головой висел тяжелый боевой крейсер. Только когда Броудик передал лично в руки Рагаду свою ношу под роспись, только тогда он смог расслабиться. После выпитой первой бутылочки они уже даже немного разговорились. «Да, товар первосортный», — качал головой генерал Рагаду, вспоминая кофр, который при нем распаковали, а содержимое разделили и упаковали каждый кристалл в отдельный бронированный сейф. не забыв описать и поставить на учет. — И как же ты его увел из-под носа, Нильцер? Она же не простит тебя. — А нечего было мешать работать моим ребятам, — огорченно махнул Бродик, распечатывая вторую бутылочку шаянского. — Из-за нее я целую группу там потерял. Хорошие ребята были, надёжные. А все ее игры. — Найдите мне то, а найдите мне это. Теперь пусть себе локти кусают. Да, ее игры. Старые генералы снова разлили по бокалам это элитное вино и медленно принялись смаковать волшебный напиток. Сейчас они могли расслабиться. Департамент наследия Аида Нильфсер молча смотрела разворачивающуюся на грабанном голой экране картинку, на которой огромный вооруженный до зубов кортеж Сопровождал одного пожилого высшего. Этот пассажир прижимал к себе странный бронированный кофр. Картинка остановилась, когда он вошел под охраной в здание департамента армии и флота. Еще какое-то время она молча смотрела на остановившуюся картинку. Потом повернулась к стоящему на вытяжку офицеров. «Итак, что мы имеем?» — как можно суше спросила она. Департамент разведки все-таки добился своего и организовал поставки психристаллов. И вся партия ушла военным. А мы? Что предприняли мы для достижения хоть каких-либо результатов? К сожалению, наши заемные группы не сумели достичь какого-либо значимого результата. Также сухо констатировал ее помощник. Они не имели информации, которой владел департамент разведки. Кроме того, нам были предоставлены далеко не самые лучшие кадры. Из-за аномалий вокруг планеты нам пришлось использовать тех, кого нашли. И, соответственно, был и результат. Все же мы недооценили самого Броудига и его команду, которую он послал туда. По нашим сведениям, даже офицера Ассура Крайк начала доставлять пси-кристаллы. Хотя и не такого качества, но все же. «Что вы предприняли?» Аида медленно встала и прошлась по кабинету. «И что собираетесь предпринять, чтобы мы тоже имели доступ к партиям псикристаллов?» «Во-первых, мы попытались перехватить курьера, но генерал оказался хитрее. Курьеров было несколько и только один с настоящим грузом», — начал докладывать тот, но, заметив недовольную гримасу на лице начальства, тут же изменил русло рассказа. «Сейчас мы разрабатываем план, нацеленный на сотрудничество». Это как? Нильс остановился, посмотрела прямо ему в глаза. Продолжайте. Мы собираемся предложить ему новейшее оборудование и разработки шестого поколения для проведения обменов на психристаллы. Четко обозначил приоритеты помощник. Его главная проблема состоит в том, что он просто не знает, где брать оборудование для обмена, поэтому ему пришлось связаться с армией и флотом для обеспечения снабжения. Но поставщик ценит оборудование именно последних поколений. Поэтому я предлагаю предоставить департаменту разведки доступ к нашим торговым площадкам в расчете на ответную любезность. Также я предлагаю перестать мешать его людям доставлять пси в конфедерацию, а даже и подстраховать их. Думаю, что генерал Броудик расценит это как нужно и все же выделит для нас какое-то количество груза из следующей партии. Аида Нильцер задумалась. Сейчас она невидящим взглядом смотрела в окно и размышляла. дать новейшие технологии в руки неполноценных дикарей. На это она никогда бы не пошла. Но поставщик, по данным ее департамента, тот самый странный разумный, который спокойно может активировать оборудование, предназначенное для высшего командного состава конфедерации. Скорее всего, он тоже высший. Все говорит об этом. И не только говорит, кричит. Но как бы она ни сопротивлялась, эту игру она проиграла. Слишком уже много в ней было неизвестных. Она решительно скрипнула зубами и повернулась к помощнику. Приказ по департаменту. Тот сразу напрягся, ведь эти слова подразумевали беспрекословное подчинение. Первое. Приказываю прекратить любые вмешательства в работу Департамента разведки. Оказывать им всю необходимую помощь для своевременной поставки пси-кристаллов в Конфедерацию. Второе. Предложить генералу возможность поставок новейшего оборудования с наших складов для количественного и качественного увеличения потока этих ресурсов в Конфедерацию. Третье. — Обеспечить необходимое прикрытие и защиту для курьеров, доставляющих стратегический груз. — Выполняйте. Помощник поклонился и стремительно покинул кабинет. Шестерни департамента наследия закрутились. Аида подошла к окну и также задумчиво посмотрела вдаль. Она прекрасно понимала, что эту игру она проиграла. И проиграла ее достойному противнику. Девушка криво улыбнулась. Сейчас ей не оставили выбора. Придется дружить с победителем. Но у нее есть возможность отхватить хоть часть такого нужного для ее департамента груза. Ведь их снабжение не в пример лучше поставлено, чем того же департамента армии и флота, и есть доступ до новейших разработок. Она тихонько скрипнула зубами. Все еще впереди. Планета Торморан, Деус. Полковник Крок Тарп с кривой ухмылкой смотрел на полученное сообщение. Груз получен. Ваш статус и статус вашего задания повышается до элит. Подготовьте все материалы по работе с поставщиком для передачи преемнику. Ваши заслуги оценили на высшем уровне. Наступила его очередь. Теперь сюда пришлют кого-то, кто должен будет продолжать его дело. А ему пора в настоящую отставку. Свое дело он сделал, показал, как надо работать. Только вот у него есть вопрос: как этот новенький найдет общий язык с тем же аром, ведь тот не поверит сразу, кому попало? Может, поставит Орнидин? Сейчас она практически стала одной из своих, охотница за архассами. Выбрала не самую страшную, но и не слишком лёгкую, как за руки добычу, и теперь вовсю добывает мясо. Сошлась торговца Минивей и Хакдан. Оборудование у них тоже хорошее. А его будут отзывать. Наконец-то он увидит дом, где родился. Скорее всего, пойдет работать в ближайшую академию наставником для молодежи. А что? Опыта у него не занимать. Да еще и в секретнейших операциях участвовал. Один статус «элит» за себя сам скажет. Такой, кому попало, в конфедерации не дают. — Будет учить молодых не презирать своих противников и не недооценивать. Полковник нахмурился. — Многому его эта планета научила, а еще большему научили разумное проживающее на ней. Противник может быть любой, но никогда нельзя его недооценивать. Никогда! Пожилой офицер глухо вздохнул, представив, как тяжело будет бивать эту вроде бы простую истину, В головы тех, кто выращен и воспитан как элита совершенного общества. Он еще раз вздохнул и принялся готовить материалы этого не слишком легкого дела для передачи преемнику. Все свои заметки, выводы, психотипы. Сделал специальную пометку на описание психотипа разумного ара. Может, его преемник и разберется с загадкой этого странного разумного. Ведь полковник, проведя здесь пару лет, так и не понял, кто он. этот странный охотник-арм, бар-охотник, Бар -охотник. Делус. Асура Крайк в очередной раз задумчиво просматривала полученное сообщение от Департамента армии и флота с пометкой «Сверхсрочно». Доводим до вашего ведома, что заседанием экстренной комиссии военного трибунала конфедерации Делус было рассмотрено ваше личное дело в связи с нестыковками с доктриной обновления командного состава армии и флота. Ввиду с открывшимися обстоятельствами, все операнты, участники произошедшего, наказаны понижением в должности и крупными штрафными санкциями. Пострадавшему в результате некомпетентных действий непосредственного руководства офицеру Асуре Крайк присвоено очередное звание «Старший офицер» и присвоены все полагающие к этому званию льготы и выплаты как заслуженному боевому офицеру, вышедшему в отставку. Вождь лично высоко оценил ваше влияние на разрешение вопроса с поставками столь необходимых стратегических ресурсов для конфедерации Делус. Все полагающиеся вам компенсации и выплаты будут немедленно вам переведены, а также сделаны все необходимые отметки в личном деле. За особые заслуги старшему офицеру Асуре Крайк присваивается статус «Элит». Асура не знала смеяться или плакать. Ведь, судя по всему, там что-то случилось из разряда дикостей. Иначе бы не был собран трибунал. Неужели та Псионка умудрилась обгадиться даже с профессиональным подразделением Ассоры. Проверив свой счет, она убедилась, что он увеличился на 24 миллиона кредитов. Теперь она могла спокойно купить легкий крейсер конфедерации. Правда, на корабль четвертого поколения денег не хватит, но на третье точно Да и класс элит дает ей возможность покупать любое оборудование конфедерации, вплоть до пятого поколения. Девушка опять нахмурилась. Все вроде бы хорошо, но что делать с детьми Траулиной и охотника Маром? Ведь, вспоминая этого странного разумного и то, что он для нее сделал, она как-то странно себя чувствовала. Он, словно она была кем-то из его клана, не задумываясь, полез к семейству Харозов, спасая ее. А потом еще потратил на нее дорогущие картриджи мобильного медкомплекса. Она специально узнавала. Такие картриджи стоили от десяти тысяч. На той стоянке осталось минимум пара использованных. Так что она осталась должна ему приличную сумму. А их хохмыкнула. Деньги. Он спас ей жизнь. Этот долг деньгами не измерить. Теперь она хорошо понимала ссору Траулин, которая только про него и говорила. Дело в том, что Асура сумела таки разговорить ее брата и узнала все обстоятельства того дела. Он спас их не только от банальной смерти. Девочку хотели изнасиловать целая бригада охотников корпорации. Так что теперь понятно и отношение этих детей к любым проявлениям корпорации вблизи. Тот, ассерт, сразу же за оружие хватается. Асура, нахмурившись, отпила из своего бокала. Интересно, как она бы себя вела на их месте? Неизвестно. Но отношение Кары у нее точно было бы особое. «Асура, вот ты где!» Словно в ответ на мысли девушки возле ее столика возникла молоденькая слакса, которая кинулась к ней на шею. «А я уже соскучилась. Слышала, что ты удачно сходила на охоту?» «Удачно?» — как-то невесело хмыкнула в ответ Делуска. — Едва к Харру за не сожрали. Если бы не ваш Ар, меня бы не было здесь. — Ар? Ты встретила его на охоте? Девчушка едва не оглушила его своим визгом. — Ну, как он тебе? Правда, классный? — А как он охотится? Правда, что он твари чувствует? А то, что они сами к нему идут? А... Асура опять постаралась отключить слух, поняв, что в ближайшее время ее никто слушать не собирается. Сора сейчас была в своей стихии, и перебить ее мог разве что большой взрыв в галактике. Эграфы. Мири Литер Нуала с нарастающим в сердце ужасом смотрела на полученное экстренное сообщение. Его содержимое с большим трудом доходило до разума девушки. Оно было настолько шокирующим, что даже сам глава Великого дома Нуала отправил его... по обычным каналам, используя незащищенную гиперсвязь. Мире Литернуала вам поручается немедленно заняться эвакуацией поющего с планеты Тармаран и из данной системы вообще. Немедленно проведите срочную эвакуацию. К планете направляется флот, имеющий приказ о полном уничтожении любых проявлений жизни в системе. Немедленная эвакуация. Примите все возможные меры к спасению его жизни. Приоритет выполнения — Альфа. На ее памяти еще не было случая, чтобы глава дома обращался к ней с настолько паническими словами. Видимо, действительно, ситуация полностью вышла из-под контроля всемогущего графа. Но и само сообщение было пугающим. Только вот как она сможет убедить разумного, который-то и видеть ее не хочет, выслушать ее слова и покинуть планету? Тем более, что у него тут уже есть близкие разумные друзья. Это практически нереально. Девушка нахмурилась. Решение она должна принять быстро, так как времени очень мало, катастрофически мало. А если Ар будет на охоте долго, ведь он мог и месяцами не появляться в городе. «Что тогда делать?» «Нужен другой вариант!» Девушка нервно прошлась по комнате. Самое главное было в том, что она совершенно не обратила внимания на то, что ее стало беспокоить мнение иного разумного. Ведь раньше она бы просто постаралась каким-нибудь образом заманить объект в ловушку и с упакованной посылкой покинула бы планету. Но не сейчас. Сейчас ей важно знать его мнение — И более того, она переживает, что он просто откажется покидать планету. Она еще раз прошлась по комнате. Ей нужно что-то предпринять. Немного поразмышляв, девушка поняла, что сама она ничего, по сути, в данном вопросе предпринять не может. Ей нужна помощь. Она, выскочив на улицу, помчалась в здание местного СБ. Сам Унрианан был еще на своем рабочем месте. «Что вы хотели?» Удивленно приподняв левую бровь Криат. «Еще бы!» «Вид у Мире был взъерошенный!» «У нас огромная проблема!» С этими словами она передала рыцарю ордена кусок сообщения, в котором говорилось об ожидаемой атаке флота на систему и уничтожении планеты. «Вы уверены в информаторе?» Лицо Криата стало безжизненной маской. «Еще бы!» «На доверенный ему город собираются напасть!» и не просто напасть, а полностью уничтожить. — Это глава великого дома, но, — так жестко ответила девушка, вспомнив, что она является представителем этого дома. — Он не из тех, кто просто так сотрясает пустоту. — Понятно, — скрипнул зубами Криат. — Ну что же, спасибо за предупреждение. Я постараюсь сделать так, чтобы они умылись кровью. Распрощавшись, девушка вышла из кабинета. Теперь все зависело от того, насколько сильно федерации Нивей нужна эта планета. Ведь они не просто так держали протекторат в этой системе. Уничтожение планеты под их протекторатом нанесет ей ущерб не только территориальный, но и политический. Теперь ей оставалось только ждать.